Глава двадцать т р е Марина, Альдебаран. Мою кровать уже традиционно оккупировали коты, благо на ней места предостаточно. Кровать широченная. Засыпал а я с мыслью, что за каникулы это уже четвертая планета, на которой я побывала. Матвей с к и з и пушистыми г р е л к а м и сразу же окружили меня с двух сторон. Совершенно не помню, что мне снилось, когда Матвей пушистой лапой затеребил меня за плечо. Отстань, я спать хочу. Попыталась я сильнее закопаться под одеяло, но кот был слишком настойчив. м а р е н а м а р е н а здесь Максимус, м а р е н а да проснись ты! О чем ты? Спи давай, приснилось тебе. Но если Матвей что-то задумает, от него фиг о т в е р т и ш ь с я Подняла голову, пытаясь сонно проморгаться. У кровати стоял Макс и с счастливой улыбкой смотрел прямо на меня. Максимус, ты мне снишься? Снюсь. Еще шире улыбнулся мой дракончик. м а р е н а да начни ты уже соображать головой. Его эльфы прислали, чтобы с нами связаться. Кот все не отставал от меня, пытаясь р а с т о р м о ш и т ь еще сильнее. А о н и могут? Я сонно прищурилась. Эльфы много чего могут. Глубокомысленно заявил кот, а я наконец стала соображать, что это все неспроста. Слишком реальным был этот сон, словно наиву. Меня словно пружиной подбросило. Я спрыгнула с кровати и повисла на Максимусе. Максик, родной, это правда ты? Как же я по тебе соскучилась! Давай рассказывай, как ты здесь оказался. Я зарылась руками в волосы парня, заглядывая в такие родные глаза. Ощущения были совершенно реальные, словно он был действительно здесь, в этой самой комнате. Нет, это ты рассказывай, куда вы попали. Времени у нас в обрез, меня в любой момент может снова выкинуть обратно, возразил парень. Снова? Удивилась я. Он что уже не первый раз пытается попасть в мой сон, а то, что это был сон, пусть и такой реальный, я прекрасно осознавала, что лишний раз доказывала его колдовскую природу. Да, я уже третий день пытаюсь с тобой связаться. Мы сели на мою кровать и я принялась рассказывать о наших приключениях. Вкратце, конечно. Надеюсь, это поможет понять, как нам добраться домой. Посетовала, что очень надеялась на помощь ведьмы, но здесь мы явно в пролете. Еще эти места силы. Меня очень беспокоило, что их ж е р т в а м и становятся ни в чем не повинные девушке. Вот если бы придумать какой-то проводник между ними и местом силы, чтобы забирая магию, камни не забирали бы у них жизненную энергию, я вздохнула. Интересно, местам силы просто нужна подзарядка, как, например, обычной магической лампе, которая работает от л а з у р н и т а беря от камня накопителя магию для работы. Высказал свое предположение Макс. А ведь это может сработать так просто. Решение лежало практически у всех на виду. Максик, ты гений, лазурнит. У меня с собой в рюкзаке есть несколько штук. В комнате Розальвы что-то загремело. Я прислушалась. В этот момент силуэт Макса вдруг стал, словно таять и отдаляться. Я протянула к нему руки, пытаясь еще раз коснуться его, но между нами уже появилась туманная дымка. Через мгновение он исчез, словно его и не было. А уже через секунду я оказалась лежащей на кровати, словно только что спала, и проснулась вот в этот самый момент. даже не сразу поняла, что произошло. В комнату заглянула сонная Роза. Марина, с тобой все в порядке? С к е м т ы разговаривала? С Максимусом. Роза обеспокоенно смотрела на меня, и я добавила: во сне. Но это был необычный, а колдовской сон. Роза, они ищут нас. Это все эльфы. Глубоко мысленно заявил Кот. Он вроде даже и не спал, а сидел на том же самом месте, что и в моем сне. Матвей, ты тоже его видел? Конечно, и с к и з и тоже видела, ведь мы же связаны с тобой. Класс! Я села по-турецки, положив на колени подушку, обняла ее руками. Представляете, Максик подсказал мне, как можно попробовать решить проблему с обменом живой магией с источниками силы, лазурнитовые накопители. Роза села на кровать, а на полу что-то пискнула. с к и з и и Матвей синхронно спрыгнули с кровати и вернулись, держа в зубах каждый по шуршарику. Стоило им только положить их на кровать, как эти наглые колобки сразу же заняли самую большую подушку. Хочу побыстрее попробовать, что из этого получится. У меня сна как не бывало. Я з а е р з а л а от нетерпения. Розальва зевнула, прикрывая рот ладошкой. Может, до утра подождем? Ждали же эти источники несколько столетий и подождут еще одну ночь. Подвинься, я с тобой лягу. р а з а л ь в а уже пристраивалась на еще одной подушке. Так я без подушек останусь. Ладно, до утра подождет. Пришлось подчиниться воле большинства, потому что коты уже свернулись клубочками, сделали вид, что давно и крепко спят, и только по едва заметно вздрагивающим кончикам ушей можно было понять, что это не так. Я легла на последнюю свободную подушку, которая так и лежала у меня на коленях, и на удивление быстро заснула. В этот раз без сновидений. Утром не сразу поняла, где я и что этой ночью Макс действительно пришел в мой сон с помощью магии эльфийской магии. Как уж они там так изловчились, что смогли через миры соединить нас в этом сне, только богам ведано. Главное, что нас ищут и теперь знают, что с нами все в порядке. Села на кровати с удовольствием потянулась. Впервые за все эти дни я чувствовала себя просто замечательно. В груди больше не было этой тянущей, зияющей пустоты. словно наша связь с Максом каким-то чудом восстановилась, а вдруг я закрыла глаза, сосредоточившись на опутывающих меня плотным коконом нитях моей ауры. Вот красные нити огненной магии, а это зеленые магические потоки, а вот этот золотистый луч, исходящий прямо из моей груди и уходящий прямо в небо, это она, наша с Максом связь, и я ее отлично вижу. Теперь мы сможем найти путь домой. А еще Максиму сдал мне подсказку, как помочь этому миру. Где мой рюкзак? Я поспешила поскорее встать с кровати, запуталась ногами в одеяле и грохнулась на пол. Перебудила котов и Розу, которая свесилась с кровати, глядя на меня сонными глазами. Что случилось? Роза, они нас ищут. Они восстановили нашу с Максом связь. Теперь я знаю, где наш дом. Отлично, Роза зевнула. Если будет что-то срочное, разбуди. И снова плюхнулась назад на подушку. Коты последовали ее примеру, а шуршарики меня вовсе проигнорировали. Предатели! Добравшись до рюкзака, я пошарила в пространственном кармане. Вот здесь где-то, где-то здесь они должны быть. Я точно помню, как их положила. Да вот, Жанни. Я наконец нащупала среди кучи вещей мешочек с лазурнитом. Камешки сверкали наполненными магией гранями. Выбрав один из них среднего размера, оставила его на столике у кровати. Остальные спрятала назад в рюкзак. Для начала нужно проверить, сработает ли догадка Макса, а для этого мне нужно вернуться в комнату с магическим источником. Оделась и пошла проводить научный эксперимент. Матвей проводил меня при открытом глазом. В голове раздался голос кота. Куда направилась? Пока шла по пустынным коридорам, рассказала к о т у о том, что хочу попробовать использовать лазурнитовые накопители в качестве проводника магии для магического камня-источнике. Если получится, то можно будет не отнимать у одаренных магической искрой девушек жизненную энергию. Они просто могут носить на себе лазурнитовые накопители, постепенно наполняя их магией, как это делают на Тайване. Конечно, процесс это будет не быстрый, но оно того стоит. Девушки будут жить своей обычной жизнью, а не прозябать вечность призраками. Ты осторожнее, там будь на связи, если что, зови. Нет, вам у источника делать нечего, вдруг он и вашу магию выпьет, и будете вы бродить здесь тенями до с кончания веков. Ладно, ты девочка взрослая, справишься. Кот зевнул, прямо представила его сонную морду. Дрыхнут они, когда здесь, можно сказать, судьба целой планеты решается. Вот и вход в круглый зал, больше похожий на пещеру. Ты пришла. Камень засветился алым, приветствуя меня. Я же обещала. Голос источника раздавался прямо у меня в голове, очень похоже на нашу связь с Матвеем. А вот я по-прежнему отвечала ему вслух. Так мне было проще с ним общаться, словно это держало меня в реальности происходящего. Посмотри, что я тебе принесла. Я положила лазурнитовый накопитель на источник. Тот словно принюхался. Почему-то мне казалось, что источник похож на большого алого лисенка, который только что лизнул л а з у р н и т шустрым язычком, словно пробуя на вкус. Замер, прислушиваясь к своим ощущениям. Необычно, но мне нравится. Алый лисенок вновь лизнул л а з у р н и т и прямо у меня на глазах накопитель начал светлеть, пока совсем не побелел. Источник забрал из него всю магию. Ну как? Я с интересом уставилась на камень источника. Намного лучше того, что мне давали раньше. Это их сырая магия, да еще перемешанная с посторонней энергией, которая словно песок на зубах скрипит. Образ лисенка в моей голове с м о р щ и л носик. Значит, ему тоже не нравится убивать девушек. Он делает это просто потому, что по-другому этот мир не выживет. Слишком бездумно здесь тратились магические ресурсы. Слишком мало их здесь осталось. Можно сказать, что тем мирам, где само существование планет не замешано на магии, очень повезло. Вон у нас на Земле ее этой магии почти нет, и ничего живем, и очень даже неплохо. Вон в космос уже летаем. Осталось теперь рассказать об этом остальным ведьмам. Размышляла я вслух. Согласятся ли они заменить ж е р т в о приношения обычными накопителями? Может, не захотят даже слушать меня. Вы с л у ш а ю т как миленькие. Лисенок усмехнулся, о скали в о с т р ы е зубки. Его хвостик взметнулся огненным всполохом. Все магические накопители уже в курсе, что в твоих камнях магия намного вкуснее и качественнее той, что приходится по каплям забирать у этих человеческих носителей искры. Но как? Мы все связаны между собой единой магической сетью, и все источники уже сегодня передадут эти знания своим ведьмам. Так что жди гостей, ведьмочка, глава рода а г л е а Лисенок хитро прищурился и, словно подмигнул мне. А те девушки, они... Боялась спросить, успели ли мы спасти их, или они уже пополнили ряды призрачной прислуги в домах ведьм. Сегодня на заре, но все источники откажутся принимать их. Кому захочется жевать вчерашний бутерброд, если тебе принесли торт со взбитыми сливками? Лисенок облизнулся, алы й я з ы ч о к мелькнул между острыми зубками. Откуда такие сравнения? Ты копался в моей голове? Возмутилась я. Лисенок состроил обиженную мордочку. Да у тебя мысли прямо фанят, и копаться нигде не надо. Все и так слышно. Ну, извини, я не хотела тебя обидеть. Ладно, иди уже. А мне пора. Хочу посмотреть, как забегают эти ведьмы, когда поймут, что у них ничего сегодня не получится. Лисенок злорадно п о т е р лапками, я явственно услышала издевательский смешок, а затем алая фигурка словно растворилась. Камень источника передо мной тоже погас, будто заснул, или отправился в гости. Я сама невольно хихикнула такому сравнению. Камень отправился в гости. Такой уж здесь мир, что все возможно. Пожав плечами, я забрала пустой л а з у р н и т зажимая его в к у л а ч к е заряжая заново. Пока дошла до комнаты, где дрыхли, р а з а л ь в а с котами и ш у р ш и к а м и он как раз успел зарядиться и снова засверкал магической синевой.